Эгган Браун, директор акционерной торговой компании «Ганза», недавно отпраздновал свое шестидесятилетие. Но, может быть, от того, что уже около четверти века он вел весьма уравновешенный образ жизни, выглядел он значительно моложе своих лет. В молодости эгон Браун готовился стать врачом, но одновременно увлекался и физикой, в особенности электротехникой. Потом случилось так, что в 1932 году одновременно с дипломом врача Браун получил от своего проживавшего в США дядюшки приглашение переселиться за океан и стать студентом Калифорнийского университета. Когда же в Германии к власти пришел Гитлер, эгон Браун попросил у правительства США политическое убежище. И никто не догадывался, что еще со студенческой скамьи эгон Браун стал одним из наиболее ловких и удачливых германских разведчиков, готовых на любые жертвы. Ради победы Третьего Рейха. После крушения гитлеровской Германии он не впал в отчаяние. Оценив новое соотношение сил, Браун пришел к выводу, что его родина очень быстро вновь поднимется на ноги, потому что западным державам в качестве союзника нужна сильная Германия. И ради скорейшего возрождения она должна принимать помощь от кого угодно, заботясь только о том, чтобы не превратиться в колонию Соединенных Штатов. У мистера Брауна оказались хорошо налаженные связи с американскими военными промышленниками. С виду он всегда был проамерикански настроенным человеком. Это помогло ему сохранить в тайне свою истинную деятельность в годы войны. Тот Абверовский офицер, через которого он был связан с центром, после падения Канариса стал невозвращенцем и позднее рассказал Брауну, что личные дела разведчиков Абвера, работавших в США, по приказу адмирала, были. Вовремя уничтожены, и никто никогда не сможет дознаться, что упоминающийся в оперативных донесениях разведчик студент и Эгон Браун одно и то же лицо. Когда же несколько недель спустя Абверовский офицер-невозвращенец погиб в автомобильной катастрофе, Браун совершенно успокоился. И, оставаясь в тени, он сумел так повести дела, что его американские друзья сами предложили ему переселиться назад в Германию и принять участие в восстановлении экономики только что побежденной страны. На новом месте он получил возможность ознакомиться с деятельностью созданной в то время разведывательной организации генерала Гелена и с самим генералом. Это знакомство постепенно переросло в доверительные отношения, а в пятидесятых годах по предложению Брауна была создана акционерная торговая компания «Ганза», и он стал ее генеральным директором. Работая осмотрительно, но упорно, Браун вскоре создал внутри торговой фирмы «Сектор Б». Восточного отдела. Смерть Меннеля озадачила эгона Брауна. Разумеется, он немедленно назначил расследование, поручив выяснить обстоятельства этой загадочной смерти начальнику восточного отдела Иосифу Шлайсигу. Но прошло уже три дня а Шлайсигу пока ничего определенного установить не удалось.